Имела ли она право взять их с собой? Она колебалась. Несколько слезинок упали на фотографии. Они теперь испорчены, подумала она. И ни для кого не годны, кроме меня. Она положила их и взяла третью фотографию портрет Герберта Линли. Не было ли теперь преступлением даже глядеть на него? Она решилась разорвать фотографию. и разорвала бы, если бы она случайно попалась ей не обратной, а лицевой стороной. Она захотела в последний раз взглянуть на него и вдруг прижала к губам портрет в порыве безнадёжной любви. Что за беда, говорила она самой себе. Не всё ли равно, если фотография будет со мной, если я буду умирать голодной смертью на улице или в рабочем доме? Глаза её не отрывались от фотографий. Преди ко мне на грудь, мой единственный друг, и убей меня. И говоря эти дикие слова, она яростно засунула карточку за корсаж платья и бросилась на пол. В этом безумном порыве была какая-то насмешливая пародия над невинным отчаянием её детства, когда мать бросила её на произвол жестокой тётки. Эта ночь прошла в тайных мучениях ещё для другого лица в Маунт Морвен. Расхаживая по скучным длинным коридорам нижнего этажа дома, Линли считал часы, безжалостно сокращавшее время, отделявшее его от пытки признания жене. Простит ли их благородная женщина, которую они оскорбили? Примет ли во внимание их раскаяние? Вот вопрос, терзавший Линли и на который он не в силах был ответить. Глава 11. Они все собрались по обыкновению к завтраку. Подстрекаемая словами миссис Прести, Китти поторопила раздачу подарков. Она прибежала поутру в спальню матери и попросила её отдать ей подарки за завтраком. Подарки сложены были в амбразуре одного из окон, и по очереди предъявлялись Китти. Миссис Линли подарила ей куклу изумительной красоты. Костюм этой восковой красавицы был по последней французской модной картинке. Голова двигалась направо и налево и наклонялась вперёд. Глаза закрывались и открывались. Она произносила два слова, более ценные в устах куклы, чем тысячи слов в устах живого существа. Китти приняла куклу в своё объятие и поцеловала её в безумном восторге. Усердно прижимая куклу к груди, она нажала на пружинку — И кукла прокричала: "Ма-ма". А затем: "Па-па". "Китти, села на пол. Ноги подкосились у неё. Мне кажется, я падаю в обморок", серьёзно объявила она. Среди всеобщего хохота Сидни молча подала новую игрушку хорошенькое подорожание ювелирным футлярам. "Китти", и отошла прежде, нежели ребёнок успел взглянуть на неё. Миссис Прести была единственным лицом, заметившим её бледность и дрожащие руки. Ожерелье из куклы, браслеты и часы с цепочкой приковывали внимание к кити к футляру. Когда она собралась поблагодарить дорогой сит, отец вызвал новый взрыв радости, подарив ей коляску достойную куклы. Дядя следовал с зонтиком в руках, предназначенным для того, чтобы охранить цвет лица куклы от загара. когда она будет гулять». Затем наступила пауза. «Где был щедрый подарок бабушке?» «Никто этого не помнил». Миссис Прести сама нашла драгоценную шестипенцевую книжку с картинками, заброшенную куда-то в сторону. «Мне очень хочется припрятать мою книжку до тех пор, пока ты будешь в состоянии её оценить», — сказала она Китти. В тот момент, как тёща Линли подала книжку. Линли успел шепнуть Сидни. Приходите в фруктовый сад через полчаса. Она отступила от него, удивлённая его словами. Когда миссис Прести вернулась, Линли и гувернантка отошли далеко друг от друга. Придя в себя, Кити снова вскочила на ноги. "Теперь", объявила баловная девочка всей компании, "я буду играть". Куклу посадили в коляску, и она поехала по комнате, причём миссис Линли раздвигала стулья у неё на пути. а Рандоль держал над ней раскрытый зонтик, чтобы защищать её от солнца. Снова шестипенцевая книжка с картинками была заброшена. Миссис Прести подняла её с полу, решив на этот раз припрятать до тех пор, пока её внучка не станет рассудительнее. Она поставила книжку в библиотеку между Дон Жуаном Байрона и жизнью святых Бутлера. С того места, где она стояла, она увидела... Как Линли снова подошёл к Сидни. Ваши собственные интересы замешаны в том, что я должен вам сказать, шепнул он ей. Миссис Прести не могла услышать того, что он сказал, но видела, что между ними какой-то заговор. Она осторожно взглянула на миссис Линли. О, к этим временам прошла охота катать куклу. Теперь ей захотелось раздевать и одевать куклу. Пойдите сюда, сказала она Сидни. Мне хочется, чтобы вы также веселились в день моего рождения, как и я сама. Рандалл положил зонтик на стол, стоявший возле дверей. Миссис Прести дала ему знак подойти к ней. "Я прошу у вас милости", сказала она. Оглянувшись сначала на Линли, миссис Прести взяла газету и сделала вид, что советуется с Рандаллом насчёт какого-то объявления. "Ваш брат глядит в нашу сторону", шепнула она. Он не должен подозревать, что между нами есть секреты. Рандаль ненавидел всякие хитрости. Что вам нужно от меня? резко спросил он. Ответ только усилил его смущение. Обратите внимание на мисс Эстерфилд и вашего брата. Взгляните на них в настоящую минуту. Рандаль повиновался. Что такого в них замечательного, спросил он? Вы не видите? Я вижу, что они разговаривают. Но ведь конфиденциально. Так, чтобы миссис Линли не могла их слышать. Взгляните опять. Рандалл устремил глаза на миссис Прести с таким выражением, в котором достаточно ясно выразилось его к ней отвращение. Но прежде, нежели он успел что-нибудь ответить, его непоседа племянница уже придумала новую игру. Солнце светит, Цветы распустились в полном блеске, а кукла ещё не гуляла в саду. Китти побежала вперёд, и в своей заботе выкатить коляску без помехи забыла про дядю и зонтик. Миссис Линлей последовала за дочерью. Линлей переглянулся с Сидней, и они тоже вышли. Оставшись одна с Рандолем, миссис Прести дала волю гнева и уже нисколько не сдерживалась. «Моя дочь! Несчастная женщина!» Разразилась она театральным жестом, указывая на дверь, в которую вышли Линли и Сидни Остерфилд. Екатерина обязана этим низкой женщине, которую ваш брат подобрал в Лондоне. Понимаете вы меня теперь? Менее, чем когда-либо, отвечала Ранделл. Мне кажется, вы сошли с ума. Миссис Простья овладела собой. Я не сержусь, милый Ранделл, за то, что вы мне сейчас сказали. Я заслужила это своейю На осторожность. Мне следовало дать вам доказательства и предоставить вывести собственные заключения. Присядьте, пожалуйста, на минуту, я не задержу вас. Рандаль не ожидал такой сдержанности. Он сел на ближайший около миссис Прести стул. Оба сидели спиной к дверям библиотеки, выходившим в гостиную. Я не буду надоедать вам тем, что думаю, а сообщу только о том, что видела и слышала. Если вы мне не поверите, То я попрошу вас обратиться за подтверждением к самим виновным. Она только что выговорила это, как миссис Линли вернулась через библиотеку за зонтиком. Рандаль просил миссис пройти, выражаться яснее. Вы говорите про виновных? Неужели вы разумеете при этом брата? Миссис Линли прошла к столу и взяла зонтик. Услышав слова Рандаля, она остановилась, девясь такому странному намёку на её мужа. Тем временем миссис Прести ответила на его вопрос. «Да, я разумею, вашего брата и его любовницу Сидни Остерфильд». Миссис Линли положила зонтик обратно на стол и подошла к ним. Она не взглянула на мать. Её лицо, бледное и застывшее, обращено было к Ранделю. Для него и только для него она говорила «Обой». «Что означают ужасные слова моей матери?» — спросила она. Миссис Прести внутренно торжествовала. Случай, в конце концов, ей благоприятствовал. «Разве ты не видишь, — сказала она дочери, — что я здесь за тем, чтобы ответить на твой вопрос?» Миссис Линли продолжала глядеть и говорить только с Рандолем. «Я не могу требовать объяснения от матери, — Чтобы я не чувствовала, я должна помнить, что она моя мать. Я вас спрашиваю, вы слышали её, что она хочет сказать? Сознание о своём важном значении не позволяло миссис Прести допустить, чтобы её таким образом игнорировали. Ты можешь быть дерзка сколько тебе угодно, Катерина, ты меня не заденешь. Твоя мать обязана раскрыть тебе глаза. У тебя есть соперница. И эта соперница Твоя гувернантка. Поступай теперь как знаешь. Мне больше нечего сказать. И подняв высоко голову с видом оскорблённой добродетели, миссис Прести выплыла из комнаты. Рандел заговорил с невесткой, но та отказалась его слушать. Не торопитесь оправдываться, несправедливо упрекнула она его. Вы слушали мою мать беспрекословно, Значит, вы тоже замешаны в этих низких сплетнях. Рандаль пытался успокоить её наотчетно. Она упала в кресло, и только одно чувство проснулось в ней увидеть мужа скорее, скорее. Его не было в саду, когда она ходила оттуда за зонтиком, и Сидни тоже не было. Девять куда одевались. Отец и гувернантка Кити просила няньку пойти поискать их. Миссис Линли после некоторого колебания послала за нянькой. Нашли вы доктора Линли? с усилием проговорила она. Да, Сударня. Где вы его нашли? В а фруктовом саду. Что он вам сказал? Я ушла с Сударне прежде, нежели он меня увидел. Почему? Миссис Уэстерфилд была в саду вместе с барином, я боялась помешать. Девушка умолкла и сконфузилась. Миссис Линли хотела сказать ей, чтобы она продолжала, Но язык её не слушался. Она нетерпеливо сделала ей знак. И она поняла. Я боялась помешать. Может быть, мне только показалось, но кажется, что мисс Уэстерфельд плакала. Ответив это, девушка, очевидно, желала бы поскорее убраться. Зонтик привлёк её внимание. Мисс Китти спрашивала его, сказала она, и удивлялась, почему вы не возвращаетесь с ним. Могу я его взять? Возьмите. Голос Барни совсем изменился. Служанка взглянул на неё с опасением. Вам дурно с ударыня? Несколько. Служанка ушла. Миссис Линли случайно уселась на кресле у окна, выходившего на дорогу, которая вела к парадному подъезду, к нему только что подъехала коляска с посетителями, приехавшими осмотреть ту часть замка Маунт Морвен, которая была открыта для посторонних. Миссис Линли наблюдала, как они выходили из коляски, болтали, смеялись, осматривались по сторонам. Всё ещё инстинктивно, спасаясь от первых сомнений в Герберте, запавших ей в душу, она старалась отвлечься от них наблюдением посторонних вещей. Один за другим туристы исчезли под портиком подъезда. Пустая коляска отъехала от подъезда, и Кучер направился в деревенский трактир кормить лошадей. Из окна она видела теперь только пустыню. Тишина, страшная, удручающая тишина царила вокруг. Мысли, от которых она старалась уйти, опять нахлынули на неё. Рассказ служанки новым бременем налёг на душу. Она стала припоминать различные обстоятельства. Помимо воли взвешивала она их значения. Её муж и Сидни Уэстерфельд гуляют вместе во фруктовом саду, И Сидни плачет. Уж не проведала ли она об ужасном подозрении миссис Прести? Нет, эта слабая надежда могла утешить другую женщину, но не жену Герберта Линли. Она схватила газету и стала её читать. Упрямо, отчаянно читала она, не понимая ни слова из того, что читала. Строчки начинали сливаться и прыгать у неё в глазах, когда внезапно отворилась дверь и заставил её вздрогнуть. Она оглянулась. Её муж вошёл в комнату. Глава двенадцатая. Лин Лей сделал несколько шагов и остановился. Жена, поспешившая была ему навстречу, тоже остановилась. Было ли то недоверие или безрассудный страх? Только она не решилась сама подойти к нему — Мне надо тебе сообщить кое-что, Катя, и я боюсь, что расстрою тебя. Его голос дрожал. Глаза остановились было на её лице, но тут же отвернулись. Он замолчал. Он сказал всего лишь несколько банальных слов, но этого было достаточно. Она прочитала правду в его глазах. Она услышала её в его голосе и задрожала с головы до ног. Линли бросился к ней, боясь, что она упадёт. Она немедленно сдержала себя и дала ему знак не подходить. "Не трогайте меня", сказала она. "Вы пришли от мисс Вестерфилд?" Этот упрёк задел его. "Сознаю, что пришёл от мисс Вестерфилд. Она через меня обращается к вам с просьбою. Я отказываю заранее. Выслушайте сперва. Нет?" Выслушайте, в ваших собственных интересах. Она просит позволения оставить наш дом и никогда более в него не возвращаться, пока она ещё не винна. Жена глядела на него с невыразимым презрением. Он перенёс этот взгляд, но не молча. Человек не лжёт, Катя, когда сознаётся в том, в чём я сознаюсь. Мисс Уэстерфилд предлагает единственное искупление. какое в её власти, пока она всё ещё не винна, так как обидела тебя только в мыслях. Это всё? Скажи сама, если думаешь, что тебя может удовлетворить другое. Я бы желала сначала узнать, что значит эта жертва. Ставит ли мисс Уэстерфилд при этом какие-нибудь условия? Она положительно запретила мне ставить какие бы то ни было условия и собирается уехать куда глаза глядят. без помощи и без друзей? Да. Даже и под тяжёлым ударом сразившим её, сказалась благородная натура этой женщины. Дайте мне подумать о том, что вы сказали. Я до сих пор вела счастливую жизнь. Я не привыкла так страдать, как страдаю теперь. Оба замолчали. Голос Китти послышался на лестнице, ведущей в картинную галерею. Девочка спорила с нянькой. Ни отец, ни мать не услышали её. Миссис Уэстерфилд провинилась предомно не только мысленно, начала миссис Линли. Можете ли вы подтвердить это честным словом? Честное слово. Жена его, по-видимому, удовлетворилась этим. Моя горничная могла бы обмануть меня и не обманула. Я должна помнить это. Она оставит наш дом, но не без помощи и не без друзей. Муж вышел из сдержанной роли, которую принял на себя. Есть ли в свете другая женщина, как ты, вскричал он. Много других женщин, отвечала она твёрдо. Только вульгарные бабы чувствуя себя оскорблёнными находят облегчение во взрывных ревности и ожесточённой брани. Вы всегда жили междупорядочными женщинами. Вы бы должны были знать, что жена, которая ощутила всё в моём положении, но уважает себя, ведёт себя сдержанно. Я стараюсь не забывать того, чем обязана другим, так же как и они обязаны мне. Она подошла к письменному столу и взяла перо. Болезненно чувствую всю унизительность своего положения. Линлей воздержался от громкого заявления своего восхищения её великодушием. Пока он не заслужит прощения, он не имеет права высказывать своё мнение об её поступках. Она перетолковала его молчание. Она поняла его так, что он оценил её великодушие только по отношению к мисс Эстерфилд, но нисколько не тронут им сам по себе. и бросила перо с первой вспышкой гнева, какая у неё вырвалась. «Вы говорили от имени гувернантки, — сказала она, — но я ещё не слышала, что вы скажете от самого себя, сэр. Вы, что ли, соблазнили её? Вы знали, какую благодарность она чувствовала к вам и совратили её чувства с пути истинного, и влюбили её в себя? Жестокий, жестокий, жестокий! Оправдывайтесь!» если можете. Он не отвечал. Неужели вы считаете недостойным себя оправдываться, страстно вскричала она. Ваше молчание оскорбление. Моё молчание выражает сознание моей вины. Она может принять ваше прощение, а я не могу даже на него надеяться. Что-то в тоне его голоса напомнило ей о прошлых днях. днях безграничной любви и доверия, когда для него не существовало в мире другой женщины кроме неё. Дорогие воспоминания счастливой супружеской жизни наполнили её сердце нежностью и потушили в слезах гневный блеск глаз. В ней не было больше ни гнева, ни гордости, когда она с ним заговорила. О друг мой, Неужели она лишила меня твоей любви? Суди сама, Катя. Люблю ли я тебя или нет, если я устоял пред соблазном и во всём тебе признался? Она подошла ближе к нему. Могу я тебе верить? Испытай меня. Она тотчас же поймала его на слове. Когда мисс Уэстерфилд оставит нас, Обещай мне не видеться больше с ней. Обещаю. И даже не писать ей. Обещаю. Она вернулась к письменному столу. "Мне теперь легче", сказала она, "и я могу быть сострадательной". Написав несколько слов, она встала и подала ему записку. Он с удивлением прочитал адрес. "Ты пишешь к миссис Маккедвин?" Спросил он: "Да она принимает участие в мисс Уэстерфилд? Разве ты этого не знал?" "Припоминаю теперь", сказал он и прочитал следующие строки: "Рекомендую вам мисс Уэстерфилд как учительницу для детей младшего возраста, доказавшую вполне свои способности, усердие и хороший характер в то время, как была гувернанткой моей дочери. Она оставила место" в моём доме вследствие обстоятельств, делающих честь её чувству чести и благодарности. Кажется, я сказала всё, что могла после того, что случилось. Он только взглянул на неё. Молчание его в настоящую минуту было красноречивее всяких слов. Когда она взяла от него обратно записку, в глазах её он прочитал прощение. Последнее и худшее испытание было ещё впереди. Она с решимостью приступила к нему. Скажите мисс Уэстерфилд, что я желаю её видеть. Когда Герберт выходил из комнаты, жена позвала его: "Если встретишь маму", сказала она, "попроси её прийти ко мне". Миссис Прести знала характер своей дочери. Миссис Прести дожидалась, что её позовут, и дождалась Нежно и почтительно обратилась миссис Линли к своей матери. Когда мы виделись в последний раз, я подумала, что вы говорите наобум, и взря. Теперь я знаю, что в ваших словах была доля правды. Если вы были резки, то потому, что огорчились за меня. Я прошу вашего прощения, я была не права. Раз как-то, когда она сначала рассердила, а затем удивила его, Рандалл Линли сказал миссис Прести: «Однако вы не бессердечная женщина». Её ответ дочери показал, что он был прав. «Ни слова больше, моё дитя», — отвечала она. «Я тоже была не права». Не успела она произнести это, как Герберт вернулся. За ним следовала Сидни Уэстерфильд. Гувернантка остановилась посреди комнаты. Голова её была опущена, и она быстро и неровно дышала. «Открыл». Миссис Линли подошла к тому месту, на котором стояла девушка. В её красоте было что-то божественное, когда она поглядела на убитую девушку и взяла её за руку. Сидни упала на колени. Молча прижала она великодушную руку к губам. Молча миссис Линли подняла её, взяла рекомендательное письмо со стола и подала ей. Линли поглядел на жену, поглядел на гувернантку. Ни та, ни другая не говорили ни слова. Он не мог этого вынести и сказал седне: "Поблагодарите же миссис Линлей". "Я не могу говорить", отвечала она слабым голосом. Он обратился к жене: "Скажи ей одно доброе слово на прощание", молил он. Она сделала усилие, счетное усилие, чтобы исполнить его желание. Жест отчаяния ответил за неё, как отвечала Сидни: "Я не могу говорить". Верные христианской добродетели, которая требует раскаяния и прощения, эти три лица стояли перед разлукой, победив своё бренное тело и восторжествовав над ним. Жалея женщин, Линдлей решился взять на себя всю тягость прощания. «Могу ли я сказать, Катя, что ты желаешь ей счастья на прощание?» Миссис Линдлей пожала ему руку. Он подошёл к Сидни и передал поручение жены. Теперь ему следовало прибавить что-нибудь от себя, но он мог сказать только, и мы знаем с какой горестью, «Банальное слово «прощайте»» и прибавить не менее банальное «прощай». — Желаю вам всего хорошего. В последнюю минуту девочка убежала, ища мать. При виде её шёпот ужаса вырвался у присутствующих. Это невинное сердце. Они все надеялись, что мука расставания пройдёт мимо неё. Она увидела, что Сидни в шляпе и пальто. — Вы уже одеты для прогулки? — сказала она. Сидни отвернула лицо, чтобы скрыть слёзы. но слишком поздно. Китти увидела, что она плачет. «О, моя милочка, неужели вы от нас уезжаете?» Она поглядела на отца и на мать. «Она уезжает?» Они не смели ей ответить. И изо всей силы она охватила ручонками свою подругу и учительницу, говоря «Моя милочка, не оставляйте меня!» Безмолвное отчаяние на лице Сидни поразило Линли ужасом. Он передал Китти на руки матери. Жалобный крик ребёнка: "Не пускайте её, не пускайте её", провожая гувернантку, раздирало ей сердце. Сердце Линли тоже мучительно ныло. Он глядел ей вслед, пока она не скрылась из виду. "Уехала", пробормотал он, "уехала навсегда". Миссис Прести услыхала его и ответила ему: "Она вернётся". Часть вторая. Глава 1. Время шло, но прислуга в Маунт Морвен находила, что оно тянется как-то особенно медленно. В высших сферах дома находили то же самое, но молчали из приличия. Если бы в прошлые дни спросили, кто всех веселее и счастливее из членов семьи, каждый ответил бы Китти. Если бы теперь задали этот вопрос, то разные лица ответили бы на него различно. Одно несомненно, что никто больше не указал бы на Китти, как на самое весёлое существо в доме. Со времени отъезда Сидни Уэстерфилд Китти сама на себя не походила. Время смягчило первую горечь и разлуки с нежно любимой подругой. Осторожная, хотя и твёрдая уклончивость, с какой обходили вопросы девочки, когда она пыталась открыть причину изгнания гувернантки из дому, отучили её, наконец, расспрашивать об этом. Она перестала жаловаться, перестала задавать затруднительные вопросы, но всем было ясно, что это была уже не прежняя весёлая, беззаботная девочка. Она худо училась, когда мать с неё занималась. Другой гувернантке она ни за что не захотела. Но смех её не раздавался больше по всему дому. Кити стала тихим ребёнком, и что ещё хуже, ребёнком, который очень легко уставал. Пригласили доктора. То был человек, зачёрённый в здравой медицинской практике, которая учит без книг, вопытом почерпнутым из самой жизни. он объявил, что силы ребёнка подорваны. Тут есть какая-то нравственная причина, которую я не понимаю, сказал он матери. Помогите мне отыскать её. Миссис Линли не колебалась оказала просимую помощь. Моя дочь очень любила свою гувернантку, а та вынуждена была обстоятельствами оставить наш дом. Этого было достаточно для доктора Он посоветовал отвести Китти на морские купания и удалить от неё всё, что могло напоминать ей об отсутствующего друга: книги, подарки, даже платья, с которым связывались старые воспоминания. Новая жизнь в новом воздухе.